Глава 6. Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Забота о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это – заглушило в душе княжной Марии то чувство, как будто искушение, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца, и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, Все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна. Мысль об опасностях, которым подвергался ее брат, единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной, но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшееся было связанное с появлением Ростова личные мечтания и надежды. Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах, сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, Все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга. И когда, получив одобрение тетки губернаторша при княжне Марье, заговорила о Ростове, хваля его, и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство. Внутреннее согласие ее не существовало более и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды. В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья, не переставая, думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей в ее глубоком трауре неприлично принимать гостей, то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее, то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова. Их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение. То она говорила себе, что только она своей порочностью могла думать это про них. Не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плюрозы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца, предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему, и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит. Но когда в воскресенье после обедни лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения, только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились. новым лучистым светом вы его видели тетушка сказала княжна марья спокойным голосом сама не зная как это она могла быть так наружно спокойно и естественно когда ростов вошел в комнату княжна опустила на мгновение голову как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой и потом в самое то время как николай обратился к ней Она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и и движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые женские грудные звуки. Мадемуазель Бурье, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться. Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила, и, главное, этот такт и грация, думала мадемуазель Бурье. Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, Она еще более чем мадемуазель Бурьен удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты, как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря Та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темную и бессмысленную, когда зажигается свет внутри, так вдруг преобразилось лицо княжной Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которую она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания – Стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица. Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним – Было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам. Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет – Говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи. Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастьях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо». Николай точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову. Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, В минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром. Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд, и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно-весело стал целовать мальчика. Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них, но губернаторша все-таки продолжала свое дело сватовства, и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свидание между молодыми людьми у архиерея перед обедней. Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать. Как в Тильзите, Ростов не позволил себе... Усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его, он чувствовал, непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне высказать свои чувства княжне Марье, было бы то, что он называл подлость, и он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже, и не то, что знал, а в глубине души чувствовал, что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень-очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни. После его свидания с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марьи. Но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете не так как он долго и когда то с восторгом думал о соне о всех барышнях как и почти всякий честный молодой человек он думал как о будущей жене примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни белый капот жена за самоваром женя на карета ребятишки мамал и папа их отношения с ней и так далее и так далее, и эти представления будущего доставляли ему удовольствие. Но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.